Глава двенадцатая Женя вышел из кабинета, чтобы пригласить гостей. Явился тезка Саватеева Вася Рудской, бывший собровец, наш коллега из другого ЧОП, а снаружи остались все три его работника. Чего он так официально, еще и в костюме? «Здорово, Вася», — я пожал ему руку и показал на кресло. Что стряслось? «Волк, возьми трех человек на работу». Сказал он, усаживаясь всем весом. Мебель аж скрипнула. «Ты же ищешь себе для новой смены на комбинат. Ты говорил, я помню». «Ищу, да. А кто кандидаты? «Да вот, хорошие люди, умелые, опытные». Вася достал сожигалку и начал черкать колесиком. «Просто девать их некуда, а такая лажа произошла». «Ну рассказывай, посмотрим, что и как». «Не выгорело дело», — он отмахнулся. Рассказывать ему особо было нечего. Кто-то перекупил главный офис их конторы в Иркутске, и новое руководство тут же распорядилось закрыть все лишние юридические лица, в том числе филиал в Новозаводске, который так толком и не открылся. Что хуже, назад присланных сюда работников не брали. Оказывается, их уволили со старого места, чтобы могли открыть организацию в новом а филиал вообще не был официально оформлен, будто эта контора была совсем другой организацией. Так экономили на налогах. Вот и выпнули несколько человек на улицу. Пока разберутся со всем, время уйдет, а жить на что-то надо. Содержать ЧОП здесь в одиночку Рудской не мог, у него не было средств для этого. Все вложил в здание и документы, да и контрактов у него не появилось. Охранник он был хороший, но все эти юридические дела были для него темным лесом. Вот и пролетел. «А кто его выкупил?» — спросил я. «Братва, походу», — он отмахнулся. «Разрешение на стволы теперь есть. Будут крышевать коммерсантов, у кого контракты раньше были на охрану». «Печально. И людей деть некуда». «Ага. Куда им там ехать? В Иркутске тоже с работой хреново». Женя поглядывал на меня, но молчал. «Похоже, думали мы одинаково, ведь люди нам нужны как можно быстрее, тем более с готовой лицензией частных охранников, а это вообще здорово экономит нам время». «Возьму их к себе», — пообещал я. «А сам-то что? Тебя тоже возьму. Закрывай пока юрлицо по всем правилам, а персонал перейдет ко мне. Оружие это успел какое-нибудь взять?» «У нас же один клиент был», — сказал Рудской. «То кафе на трассе и все. Да и коммерсантов иногда охраняли. Ну а пистолеты... Тебе такие нельзя хранить. Забудь, что слышал». «Понятно. С кафе еще подумаем. Оружие есть?» «Один винчестер, помповый. И тос, пятизарядка». «Хм...» — я потер виски. «Узнаю в разрешительном отделе, сможешь ли ты их на нас переоформить. «Газовые тоже возьму. Транспорт же какой-то у тебя был, ты говорил, должны были привезти». «Развернут. Ну а броники, форму и все остальное можно продать без проблем». «Кстати, я сел поудобнее. Когда будешь возвращать помещение хозяину, передай, пусть оружейную комнату не трогает. Когда Чопов будет больше, у него это здание с руками оторвут, если все останется». «Ну да». А вот шкафы сниму, могу тебе тоже продать. Ну а ты сам. Я пристально посмотрел на него. Я бы к тебе, конечно, пошел, — Вася хитро сощурил глаза. Тебе же там руководитель смены требуется, опытный. Мне нужен инструктор, — твердо сказал я. Ну а со временем, может, как ты хотел, учебный центр откроем. Но пока только инструктор. Плачу восемь сотен баксов в месяц на этот год. Потом посмотрим. Он явно хотел пойти старшим сменой, которым я платил по тысяче, вернее, в рублях по курсу. Но я отказал, а Женя явно удивился, но не спорил. Объясню ему потом. «Ладно», — Рудской помрачнел. «Инструктор так инструктор. Я и так в основном у тебя этим и занимаюсь, а теперь на постоянке буду». «Договорились». «Давай на неделе закроем все организационные вопросы и беру к себе всех вас. Главное, чтобы Петрович в разрешительной системе остался доволен. Он же наш лучший друг в городе». И правда, у Васи были подходящие люди. Бывшие менты, среди них один технарь, который обучал Ярика, и сам Вася, умелый инструктор. Хотя Женю явно подмывало спросить, почему я отказался взять его на смену, Но у нас пока были другие дела. Расправившись с бумажной работой, пошли перекусить в столовую, где сегодня подавали борщ и солянку. Но не суп, а второе блюдо — затушенную квашеную капусту с картошкой и мясом. Еще был чай, черный и густой. В столовой пусто, посетителей не было. Мы сели за красный пластиковый стол, поставив на него подносы, тоже из пластика. В зале играла... «А когда на море качка?» Женя сразу насыпал кучу сахара в чай. «Дома две ложки, в гостях шесть». Он засмеялся, вспомнив анекдот, но посерьезнел и спросил. «Волк, а чего-то Рудского старшим смены не взял. Подходит же?» Я к нему присмотрелся за это время, сказал я, поедая суп. Он хороший инструктор, но очень хитрый, хотя и не подает виду. Сэм захочет конторой рулить со временем. Уверен? Женька склонился над борщом. Да, Вася такой. Ну и ты меня сейчас понять должен хорошо. Я его не видел в жестких условиях, а Машуков тогда не испугался, когда братва наехала на трассе. Он уже проверен в бою, можно сказать. Ну да, дело такое. Он кивнул. И самое главное, я уже Денису обещал эту должность. А у нас их всего две, и вторая у Леони. Ну ладно. Женя копался ложкой в гуще супа, выискивая мясо. «Тебе виднее». «Присмотримся к Рудскому. Он же еще, видишь, был начальником, сейчас подчиненный, но гонору может быть много, да и бывшие менты не любят кому-то другому подчиняться». «Дядя Леня же слушается». «Леня наш партнер по бизнесу и прекрасно это понимает, а еще он очень надежный человек». Кости с Андреем тоже так думают, и у них долгов много, с которыми хотят рассчитаться. А вот как поведут себя эти, надо смотреть. Ладно, Волк, решай сам. Если сработаемся, поставлю повыше. Нам же еще угольный разрез потом брать под охрану. Не сработаемся, ну, инструктор он хороший в любом случае. Завтра и возьмем его стрелять же надо. «Женька, ты сейчас оформи ведомости на патроны. Я подпишу, чтобы утром не возиться с этим». «Ну ладно», — он вздохнул. «Зато люди теперь есть, да?» «Да, надо к ним притереться. Зато знаешь, чем это хорошо?» Я закончил с борщом и пододвинул к себе тарелку с солянкой. «Теперь есть люди на охрану конторы. А то нам не хватает, почти все же на комбинате». Я уже тебя хотел просить, чтобы ты подежурил завтра ночью. Там же Пётр один будет, Павел приболел. Петька, конечно, мужик здоровый, но все равно, его одного мало». «Да, маловато одного. А бабки пришли от питерских?» «Да», — я кивнул. «Закупим еще кое-чего, но надо расширяться». Считай, к концу года, когда смену увеличатся, у нас большая часть денег с комбината будет уходить на зарплаты и остальное. Людей у нас будет больше, Оплатим мы хорошо по местным меркам. От 100 долларов тем, кто пока обучался, от 300 до 500 и выше тем, кто уже устроился, в зависимости от опыта и работы, которую человек выполнял. Это намного выше, чем получали по области даже с учетом всех этих районных и северных надбавок, которые у нас полагалось выплачивать. Разрядов для охраны пока не было, но мы между собой обдумывали систему, чтобы любой, кто работал хорошо, мог получать больше — или премию, или прибавку к зарплате. Но со временем свободных денег будет меньше, поэтому многие вопросы надо закрыть сейчас, пока они есть. Женя предлагал закинуть все на проценты в банке на валютный счет. Но я-то точно знал, что будет со всеми этими вкладами в августе девяносто восьмого года. Так что ответ твердое нет. На следующий день поехали в комбинат большой компании, захватив часть претендентов на вторую смену. Женя был напряжен больше всех — Ведь сегодня он взял оружие для обучения и много патронов, которые сам все утро отчитывал по ведомости расхода боеприпасов на учебную практику. Сумку со всем этим он держал на коленях и постоянно заглядывал внутрь. Хорошее место для тренировки стрельбы мы нашли давно, на старом карьере недалеко от основного. Туда мы принесли стол, рядом с которым постелили брезент, чтобы гильзы не потерялись. А еще Женька заказал в стройцехе депо самодельные мишени из листа ДВП, и сегодня была готова первая партия. Рудской показал неплохое упражнение. Он стоял в стороне, снаряжая магазины кыш, но снаряжал их не полностью. Где два патрона, где пять, где восемь. Так учатся быстрее перезаряжать, а заодно не давить впустую на спусковой крючок, когда пистолет уже не стреляет. Уши закладывало от стрельбы. Даже ослабленный патрон отыш все равно был громким, а наушников у нас не было. Женя иногда матерился, когда гильза улетала далеко за брезент. Их все надо было найти и пересчитать, ведь их нужно хранить для отчетности и предоставить в конце квартала вместе с ведомостью. За каждую потерю потребуется писать объяснительную. «Быстрее!» поторапливал Рудской очередного стрелка. «Заряжай быстрее!» Один из кандидатов, темноволосый парень Владик Ташевский, которого, конечно же, сразу прозвали Влад Сташевский в честь известного тогда певца, постоянно терялся, когда надо было перезарядить тишь, хотя у парня был реальный боевой опыт, но из пистолета ему раньше стрелять не доводилось. «Хреново!» — сказал Рудской, отмахнулся и забрал пистолет, чтобы разрядить. «Двойка!» «Влад, ты же в десантуре был!» — укорял Слава, когда Владик отошел от стола с оружием. «Ты разве не должен лучше стрелять?» «А на даче генерала, которую мы строили, нам стрелять вообще не давали!» — со смехом ответил тот. «Ладно, что там, двоечка мне за стрельбу». «Ага!» Жаня выругался, пересчитывая гильзой, и встал на четвереньки, чтобы найти последнюю. «Если эту гильзу не сдашь, тебе не только двоечка будет. Я тебе в чердак с ноги пропишу. Я тут всех порву нахрен. Где еще гильза?» «Спокойнее». Я опустился рядом и нашел еще одну, почти зарытую в песке. «Это только первый день стрельб. Завтра еще будут. Надо брезента больше принести, а то далеко улетают». «А то я не знаю». Женя пометил в блокнот, кто стрелял, и поглядел на самодельные мишени из ДВП, покрытые отверстиями от пули. «Они плохо постреляли. Хотя лучше бы с калаша, — позвал я. «Объясни пока парням, что делать, если поймают нарушителя, а участковый уйдет в загул и не сможет оформить протокол. Других-то милиционеров в радиусе ста километров нет». «А он пьет?» — спросил Слава. «Хотя чего тут еще делать? Дара-дырой». «Видел его с утра», — сказал Женя. «Слишком он веселый был. В магазин шел». «Получку, наверное, дали», — Рудской пожал плечами. «Пошел отмечать». «Ну, ты объясняй», — я отряхнул штаны от пыли. «А я в общагу пойду схожу, посмотрю, как там устроились». Вот если они там бухают после смены, я им точно устрою. Новозаводск. Утро. «Пацаны волнуются череп», — с напором произнес Витька самосвал. «Мы остатки богатовских покрошили, территорию держали, на стрелках отбивались, а нам вместо нашей доли какое-то фуфло всунули. Гоша там совсем уже? У него там мозги жиром затекли?» «Ты за базаром следи, Витек!» — отрезал череп. Самосвал заткнулся. Серьезные бойцы из его бригады тоже помалкивали. Череп положил широкие ручища на деревянный стол, глядя на бригадира. Потом достал сигарету из лежащей перед ним пачки камела. «Но в самом деле череп...» — самосвал продолжил более спокойным голосом. «Нас едва менты не повязали возле этой общаги а те точки на рынке, что должны были нам отдать, ушли в Арам. А им-то с какого перепугу?» Он снова начал кипятиться. «Из-за того, что тот хмырь приезжал? Вот говорит же братва, что Гоша совсем уже». «Помалкивай», — Череп посмотрел на него из-под лобья. «В лицо Гоши ты этого не скажешь, так что и при мне не вякай». «Но, Череп, сам посуди. У тебя авторитет, тебя братва уважает». «Нам за это дело дали какой-то пустырь!» «Это не какой-то пустырь», — перебил Череп. «Это территория рядом с рынком. Там барыги живо откроют тебе чего-нибудь. Или точку торговую, или автоматы, или чего хочешь. Там постоянно мимо народ ходит, место денежное. Поговори с коммерсами, пусти их туда. Живенько там палатки поставят и торговлю наладят, а тебе будет процент капать». Могут и торговый центр построить. И чё, мало тебе этого, а?» «Я не думал об этом», — самосвал опустил взгляд. О «Тебе и не надо думать. За тебя Гоша думает. Нету больше рыночных, так что работать там будем мы». Череп сунул недокуренную сигарету в стеклянную пепельницу. «И не старух с картошкой крышевать, а серьезное дело будем мутить». Я тут сам у Гоши тебе это место выбил. Он хотел и горный клуб открывать. А ты мне предъявы кидаешь. Я тебе не предъявляю череп. Ты вот пришел, пояснил мне все за это дело. А я неправ оказался, признаю. Братве скажу, что вот ты все разрулил, как и раньше. Самосвал вздохнул и добавил грустным голосом. Ты же понимаешь, Гриша, как все сейчас идет. Все на нервах. Понимаю. Но Гоша никогда ничего не делает, не подумав. Так что не мешай и за базаром своим следи». Череп вышел из кафешки, где забивал стрелку самосвалу и сел в свой Вольво. Понимал лучше, чем все думали. Гоша праздновал победу, что уничтожил остатки богатовских и осадил Эдика, который почти рулил рынком. Но на деле было не так хорошо. Вся группировка видела, что, по сути, Гоша потерял рынок, который совсем недавно контролировал почти полностью. Не смог удержать и упустил такой прибыльный кусок к недовольству всей банды. Сначала от рук отбился Лука, который связался с блатными и остатками богатовских, а Гоша ничего не смог с этим сделать. Можно сказать, он и допустил это, ведь Эдик туда полез с его ведомо. Старый вор играл в свои игры. Потом, когда Луку грохнули пив заводские, ничего не поменялось. Зато всем стало понятно, что Гоша рынком больше не владеет. А потом и вообще. Они собрались и уничтожили эту новую бригаду, но ничего это не дало. Приехал смотрящий и все разрулил. Разделил все так, чтобы не было разборок. И теперь на рынке было целых три группировки, а не одна, как раньше. Братва мясокомбината была недовольна, что Гошу уступил с этим. Говорили между собой, что могли удержать этот рынок сами, без помощи смотрящего, смогли бы додавить Едика и блатных и не пустить туда пивзавод. И говорили об этом все громче и громче с каждым днем. Черепу постоянно приходилось вмешиваться, Напоминать, что Гоша продумывает все. И это наверняка тоже его хитрая выдумка. Это слушали все. Ну а Череп вспоминал предостережение Захара. Понимал, что Гоша очень не нравилось, когда братва слушала Черепа, а не его самого. Хотя Гоша вида не подавал. Наоборот, говорил, что благодарен за помощь. Хитрил он. А когда Гоша хитрит, ничем хорошим это не закончится. Наверняка боится, что череп позовет всех за собой, и что кто-то может за ним пойти. Не зря же Захар говорил об этом перед смертью. Дома у Гоши оказался неприятный гость. Ворон, который какими-то невероятными ухищрениями встречался с лидером мясокомбинатовских так, что об этом не знал даже душман, отчитывался перед Гошей. Приезжал он часто, хоть и тайно, Однажды Ворон перейдет в мясокомбинат, как и Фрол в свое время. Череп догадывался, что у Гоши наверняка есть какой-то компромат на бригадира пивзавода, так что его визиты Ворона не удивляли. Только в этот раз Череп решил не заходить сразу, а послушал перед дверью. Охранники удивились, но ничего не сказали. Даже дома у Гоши Черепа слушают лучше, чем хозяина. И Гоша явно будет с этим что-то делать. Ему такой влиятельный подопечный не нужен. Но и нарвался он. Ворон, похоже, уже заканчивал. Цыган наехал на этих охранников, сдал их мусорам, а потом поехали на комбинат с грузом. Думал, что не помешают и спокойно все перевезут, весь состав. «И что дальше?» — спросил Гоша. Этот Волков связался со своими знакомыми среди ГБшников. Те и подтянулись на стрелку. Захар успел свалить. «Ну, а чекисты, давай груз трясти!» И нашли какие-то чемоданы. «Какие?» «Никто не знает. Говорят, Захар продавал китайцам чертежи какой-то ракеты, или хрен пойми что еще». Ворон закурил. В общем, чекисты явно дали понять, что вот именно это тащить нельзя, и очень жестко это показали. Никто даже не ожидал. Вот Захары и слили свои же, чтобы отмазаться, будто с ним не связаны. Сам знаешь, кто его кокнул. «Мутное дело», — медленно произнес Гоша. «А что цыган? Куда он делся? Неизвестно». «Крюков думает, что он на мусоров работал, а те его вытащили. Но про это помалкивают». Ворон откашлялся. «А то все же говорили, что мент всегда ментом остается». Так и вышло. А Крюков не слушал. Сейчас и на душмана косятся. Он тоже мент. Сидел на красной зоне. «Он не мент», — возразил Гоша. «И не сидел». «Я пробивал его, он чекист бывший, с позором уволили еще при Андропове». Ворон не ответил. Череп слышал и другие версии про душмана, но откуда взялся он, никто, кроме него самого, не знает. Наконец, Ворон вышел из кабинета, холодно посмотрев на Черепа, и спустился вниз, в бар, но не уехал. Череп вошел в кабинет Гоши и уселся в кресло. Если что, в кобуре на лодыжке спрятан маленький пистолет. На всякий случай, если прикажут убрать. Но сегодня был только разговор. «Гриша, слушай!» — Гоша медленно повернулся к Черепу. «Ворон пробил прочеп тот, волковский который. Не по понятиям они там делают. Предъявить им надо». Череп удивился, а Гоша продолжал. Тогда пацанов в ментовку сдали. Кабана и Димона, помнишь? Братву из Четинского района на днях рооповцам передали. Их менты сколько раз отмазывали. Из-за богатого, и из за остальных хотя ловили со стволами. Надо разбираться с этим, пока не стало поздно. А что разбираться? Территория там наша, заявил Гоша, закуривая сигару. «Они там работают, нам не платят. И за комбинат пробить надо. Говорят, там крутятся большие бабки. Пусть долю нам выделяют. Съезди к ним, Гриша, спроси за косяки эти. И пусть за крышу платят, если в посадке не хотят уехать». Если бы Гоша вдруг вскочил и выпрыгнул в окно, череп удивился бы меньше. Гоша использовал понятия, только когда ему было это выгодно — На самом деле ему всегда было на них плевать. На заре 90-х, когда мясокомбинат просто кишел бывшими зеками, Гоша это демонстрировал, уничтожая своих врагов без всяких понятий. Какое-то время его даже называли беспредельщиком и отморозком, пока он не подчинил себе группировку и не избавился от всех, кто был против него. А теперь говорит про понятия. Человек, который пьет с мэром и начальником городской милиции, который лично знает зама-руководителя РУОП в области и который всегда говорил, что эту блатную пену надо душить, иначе охренеют?» Гоша хитро усмехнулся, будто читал мысли. «Ты же сам все понимаешь, Гриша», — он налил черепу коньяк. «Братва волнуется. Надо их немного отвлечь чем-нибудь другим». Вот и наедем на этих недомусорков. Долю с дела получим. Пацаны тогда успокоятся. И по понятиям предъявили, и крышу поставили. А то эти лохи там совсем охренели. Корчат из себя крутых со своими пестиками. Пора спустить их с неба на землю. Понял, — глухо сказал череп, смотря на шефа. Вот и займись. Гоша поднял рюмку, будто пил за его здоровье. «Потом отметим мы будем думать, как бани делить, которые у Луки были. Думаю, тебе их отдам. Ты же правильный, авторитетный, прямой, не хитришь. За что тебя все и уважают, Гриша? Продолжай в том же духе». Когда череп вышел, вернулся ворон. Гоша уселся в кресло, сложив толстые руки перед собой, и внимательно посмотрел на гостя. «Значит, Волковка корешится со студентом?» «Так говорят». «Тогда, короче, передай студенту, что слышал от своих, будто череп хочет сам по беспределу наехать на комбинат без моего ведома». «Студент Волкову скажет, а тот своих знакомых комитетских подтянет». «Ну, а я тут шипну кое-куда, чтобы наверняка все было. Ну, а ты сделаешь все как надо, получишь, что договаривались. И точки его, и все остальное». «А если братва твоя возмутится?» — спросил ворон. «Я тоже пришлый, и зону топтал. А у тебя из бригадиров никто там не был. Пока слушать начнут». «Как скажу, так и будет», — отрезал Гоша жестким голосом. Мне надежные люди нужны. Ну а как решим с Крюковым, они все там сами ко мне побегут, упрашивать будут, чтобы взял, как и тебя. Ты, главное, меня слушай, и не пропадешь. Как с этим делом решим, занимаемся дальше. И ты думай поменьше, я же за вас всех думаю. Жаль только, что Гриша про это забыл. Ну что поделать, надо так. «Глупый он, но навредить нашему делу может». «Опасный», — ворон кивнул. А череп, когда уселся в машину, по привычке проверил заднее сиденье, что никто там не спрятался. Потом сел впереди, выдохнул и поправил зеркало заднего вида, чтобы посмотреть сам на себя. «Череп правильный, череп прямой», — со злостью произнес он, копируя интонации Гоши. «Череп тупой». Так же думаешь, падла. Вот и думай дальше. Слить меня хочешь габашником или ментам? Ну нет, не дождешься.